«Ты зачем пришел?» — осведомился Север. «Мне говорили, что ты уже был здесь». «И ты». «Это уже что-то новенькое. Север знал, что Арсений умеет говорить, но слышал он и о том, что парень общается мало, иногда несет полную бессмыслицу. Алиса пыталась его разговорить, но вроде как тщетно, а тут вдруг сразу ответы по делу и дерзко». Север не разозлился, он догадался. «Ты не в номер пришел, да? Ты искал меня». На этот раз Арсений ничего не ответил, но по его немигающим глазам все было ясно. «Зачем тебе это? Ты хочешь работать вместе со мной?» «Нет, конечно же нет». И это понимание тоже пришло без слов. Арсений ни с кем не собирался сближаться. Ему от этого было некомфортно. Одна лишь мысль о постоянном общении заставляла его страдальчески морщиться. — Нет. Ты просто ищешь кого-то. — Почему я? — Все равно. — Думаю, Алиса с ее стараниями будет не рада такому повороту, — усмехнулся Север. Если пришел что-то сказать, говори. Я не собираюсь торчать здесь весь день. Что тебе нужно? Расследования. Я не люблю расследования. Я не знаю, как с ними справляться. Тогда зачем ты здесь? Я не хочу с ними справляться. Парень, ты на таком проекте, что... «Ты меня вообще слушаешь?» Вопрос был риторическим, потому что Арсений игнорировал его слишком откровенно, чтобы это вызывало сомнения. Он прошел дальше в комнату мимо севера, туда, где возле окна стоял старый деревянный комод. На комоде ничего подозрительного не было. Если стол с расставленной на нем техникой еще вызывал какой-то интерес, то комод навевал лишь скуку. Здесь Инна хранила личные вещи, лаки для волос, расчески, пару платков, мешочек с бижутерией. Но именно этот мешочек и заинтересовал Арсения. Бижутерия не представляла собой ничего особенного. Это были пустые побрякушки, подделки под настоящие металлы и камни. Север осмотрел черный бархатный мешочек. еще в первый раз, надеясь найти там нечто ценное. Однако сердце Медаса туда даже не поместилось бы. Да и не такая дура это инна чтобы держать сокровище на виду. Арсений не пытался разыскать ожерелье. он уверенно достал из мешочка небольшой кулон, щедро усыпанную розовыми стразами побрякушку на золотой цепочке. Украшение он передал Северу. «Вот! Я не знаю, как с этим справляться». «Что ты несешь вообще?» — возмутился Север, но протянутую ему вещь взял, чисто автоматически. Арсений не собирался ничего объяснять. Избавившись от кулона, он направился к выходу и вскоре скрылся в коридоре, оставив Севера одного. Злиться на него было проще всего. Злость штука незатейливая и большого ума не требует. И все же вместо того, чтобы швырнуть кулон в стену, Север заставит себя успокоиться и просто осмотреть вещицу. На всякий случай. И не зря. Блеск стразов сначала отвлек его, мешая увидеть разделительную линию, на металлическом корпусе. Но на таком расстоянии свет падал по-другому. Он больше не скрывал тайну кулона. Потянув половинки украшения в разные стороны, Север обнаружил, что внутри скрывается карта памяти. Вещица не была эксклюзивной или даже дорогой. Подобные флешки продавались во многих магазинах, стоили гораздо больше своей истинной цены, и предназначались для гламурных девочек, которые очень любят, когда блестит красивенько. «Вот тебе и карьеристка!» Впрочем, судя по тому, как Инна хранила эту карту, ничего важного там не было. Это теперь Север разглядел, с чем имеет дело. Вспомнил о таких флешках. При первом осмотре бижутерии он и не догадывался – что там скрывается карта памяти. Как Арсений это заметил, непонятно, хотя все, что с ним связано, понятным не назовешь. Инна не стала бы возить с собой карту памяти просто так. Возможно, там есть что-то связанное с Медасом. А может и нет. Но Север оказался в тупике. Сейчас он был бы благодарен за любую подсказку, Поэтому он извлек саму флешку из защитного чехла, снова соединил две половинки кулона и вернул его на место. Вынести эту мелочь было просто. Ланфэн не обыскивала его, просто смотрела, чтобы предметы, которые она считала ключевыми, оставались на своих местах. Он не собирался ничего красть. Север уже решил, что проверит, что на флешке, и вернет ее на место. — Это же вещь покойницы. Не хватало еще до мародерства докатиться. Однако просматривать содержимое карты ему было удобнее в своем номере. После того, что он увидел Уинны на компьютере, логично было ожидать пароля и здесь. Но нет. Очевидно, погибшая считала, что раз эти данные вынесены на флешку, а флешка хранится отдельно от ее деловых гаджетов, то и беспокоиться не стоит. Или она просто не умела оставить защиту сама, а привлекать программистов не хотела, потому что эти файлы были слишком личными. На карте хранились фотографии. Многие из них были интимного характера, и это сразу бросалось в глаза. Откровенной порнографии нигде не было, Инна везде позировала одна или снимала себя сама. То в нижнем белье, то голой, но кокетливо прикрытой простыней, в полный рост или весьма специфического ракурса. Можно было предположить, что вся фотоколлекция — сплошное самолюбование, не больше. Но в этом Север сильно сомневался. Не похоже Инна на особу, которая стала бы таким развлекаться. Она знала, что красиво, и не нуждалась в целом альбоме доказательств. Чаще всего девушки делают снимки для своих возлюбленных, если отношения проходят на расстоянии. Скорее всего, именно так и поступала Инна. С северу приходили такие фотографии от его собственных поклонниц, желавших его покорить. Он эту сомнительную стратегию изучил. Теперь ему было даже неловко из-за того, что он влез в такую личную тему. Однако на флешке хранилось и кое-что поважнее. Дальше шли кадры, сделанные уже в Китае. Снимала их Инна для себя. Еда, цветы, небо, облака и пейзажи. Все, чем полнятся каждый день социальные сети. Но были и фотографии с людьми. Вот группа китайцев с альпинистским снаряжением, Очевидно, те, кто помогал ей. Есть фото с местными, многие из которых явно не стремились оказаться перед объективом. Они косились на иностранку с осуждением и возмущением. Но и Инне наглости было не занимать. Если она хотела фото с китайцем, она делала снимок, не задумываясь о местных традициях. Все эти кадры теперь были бесполезны. Кроме одного – Зато этот один был бесконечно важен. На нем Инна была изображена в компании молоденькой китаянки. Эта девушка от нее не шарахалась. Напротив, она уверенно смотрела в объектив и улыбалась. Но по-настоящему важна была не она, а фон позади. Этот кадр был сделан в той самой деревне, где север обнаружил пожарище. Причём на фотографии сгоревший дом еще был цел и невредим. Дамир даже не знал, стоит ли признаваться в том, что он сделал. Это вопрос гордости и правильного понимания. Он не хотел, чтобы Алиса делала выводы раньше срока, особенно сейчас, когда их отношения превратились непонятно во что. Однако при всех внутренних сомнениях он поступил так, как считал нужным. Купил билет до Ростова. В этом не было острой необходимости, но другого способа узнать что-то о Максиме Белых он не видел. Информация о нем в интернете была весьма ограниченной. Это не означало, что Белых ловко, прямо как шпион, заметал следы. Возможно, он просто был непримечательным человеком, далеким от соцсетей. Местные газеты иногда о нем писали, когда перечисляли удачливых мелких предпринимателей. Его имя в списке других, не более того. Он держал собственное хозяйство и занимался перепродажей овощей и фруктов. Это не та личность, о которой слагают городские легенды и которые посвящают целые сайты. И все же именно он привлек внимание Алисы. Это стоило проверить, хотя если окажется, что она ошибалась, неловко будет им обоим. Именно поэтому Дамир пока не говорил ей о том, что решил сделать. В конце концов, она ведь не просила его ехать в другой город, да и вряд ли думала, что до такого дойдет. Время на такие проверки у него было, потому что работа над книгой продвигалась с опережением графика, который он сам себе назначил. А в длительном отдыхе он не нуждался. Дамир надеялся, что удастся обернуться за день или два. Белых жил не в самом Ростове, а в Ростовской области. Это не стало бы проблемой, если бы у Дамира была возможность арендовать машину. Но садиться за руль он боялся, особенно в период снегопадов. Поэтому приходилось полагаться на общественный транспорт. Вроде бы мелочь, но как усложняет жизнь. В этом он лишний раз убедился, когда выяснил, что автобус до нужной деревни ходит только дважды в сутки, и ждать его на остановке нужно семь часов. Пришлось идти другим путем. Дамир сел на ближайший рейс до соседней деревни, пару часов мерз в трясущемся автобусе Вместе с грустными пенсионерками и существом неопределенного пола, замотанным в платок, высадился он буквально в чистом поле и направился в сторону нужной деревни. Вот тогда ему и повезло. Он не успел пройти и десяти минут, как рядом остановилась машина. Грязно-серая «Жигули». За рулем сидел мужчина лет шестидесяти, смотревший на Дамира, с нескрываемым удивлением. «Вот первый раз вижу, чтоб тут китайцы ходили», — присвистнул он. «Что ж, обвинить его в переизбытке такта было нельзя». «Я наполовину узбек. Надеюсь, вы остановились, чтобы подвести меня, а не чтобы мою национальность определить, да еще и ошибочно». «Деловой подход. Это по-нашему». Не обиделся мужчина. «Эта дорога только в мою деревню и ведет. Нам по пути, так что залезайте, уважаемый». «Нам почти по пути. Я ищу ферму Максима Белых». Мужчина бросил на него такой взгляд, будто вдруг нациста распознал. Если бы Дамир не успел к этому моменту сесть в машину, он бы, может, и уехал. «А вы ему что, друг...» Настороженно поинтересовался водитель. «Ни в коем разе. Я адвокат его бывшего поставщика, должен передать ему повестку в суд». Юридически это было неправильно, но водитель подвох не заметил. Он снова улыбался. «По делам ему! Я всегда знал, что он до неприятностей доходится, сукин кот!» «Что так?» «Проблемы доставляет». Не то что проблемы, просто мерзкий мужик. Жил бы рядом, я и богу дом его спалил бы. Он живет на своей ферме, как на хуторе, только потому и не трогают его. Но он мерзкий, вечно молчит, слово доброго никому не скажет, дело доброго не сделает. Другие городские, если приезжают, то хоть здороваются, а этот ходит, пан король. «Сейчас такое время». что уже не за хорошие вещи человека благодаришь, а за то, что плохого не делает, — рассудил Дамир. — Так и за это ему руку не пожмешь. Я с ним не общаюсь. Больно надо с гнидой этой. Но некоторые наши, деревенские, работают летом у него на участке. У него ж земли много и денег много, но платит он мало. Чуть что скандал устроит — Ни одну ошибку не простит, истерит и визжит, как баба. Вот такой человек. То слишком тихо, то слишком громко. Хорошие люди на него от безысходности работают. А так все чаще алкаши за бутылку. Это не совсем соответствовало тому типажу, который описала Алиса. Однако и водитель этот не психолог. Он мог сделать о белых неправильные выводы, Мог и вовсе обидеться на него за что-то. «Хотя... часто и алкаши отказываются иметь с ним дело», — задумчиво произнес водитель. «Это уже о многом говорит, когда свинья от грязи отворачивается». Алкашам-то он чем не угодил? Да плохо даже им рядом с ним. Чертовщина мерещится. Те, что в сезон у него ночевать оставались... Клялись, божились, что крики какие-то слышали. А еще у него на участке да на крыше часто вороны собираются. «Вороны!» «Это где ж такое видано?» «Была бы баба, уже б ясно было, что ведьма». «А что с мужиком?» «Непонятно». «Черт, что ли?» «Мы один раз даже всей деревнею болтали участкового сходить к нему, проверить. Может, убивает кого?» Участковый над нами смеялся сперва, а потом все равно пошел, потому что понял, мы и сами заявиться можем. «И что?» — оживился Дамир. «Нашел участковый что-то?» «Ничего!» А Белых ему еще и на лапу дал, потому что он нас потом предупреждал, чтоб не совались больше к уважаемому человеку. «О, ментяра продажный!» «Какой же это?» Уважаемый человек, людям не платит, сам на деньгах сидит, коршуном смотрит, четыре десятка лет землю топчет, а ни жены, ни детей. Непорядок это все. Сейчас вот исчез куда-то, и хорошо. Может, не вернется. Тогда вы зря туда едете. Мне уже разворачиваться поздно. Это да, особенно в такие снегопады. «Снег в этом году идет страшно прямо. Давно такого не было. Я вам одну штуку скажу, только вы не выдавайте меня». Хитро покосился на него водитель. «Прошлым летом племяш мой работал на этого Борчука проклятого. Видел, что запасной ключ от дома белых прячет под третьей отхода балкой на крыльце. Думал, что никто не видит. Племяш мой умный». Не сказал никому, потому что знал, если ограбят этого черта, вонь по всей деревне пойдет. Так что ключ, думаю, там. Если нет его дома, вы хоть погрейтесь внутри. А лучше к нам приходите, пешком не очень далеко. Мой дом второй по улице справа, с зелеными окнами. Премного благодарен». Дамир понимал, что где-нибудь задержаться придется в любом случае, Снег усиливался, и в интернете на этот день обещали бурю с заносами. По такой погоде гулять сомнительное удовольствие. Но ему нужно было сначала разобраться с основной целью своего визита, а потом решать, как быть дальше. Ферма у белых действительно была впечатляющая, не роскошная, но крепкое, добротное хозяйство с четко разграниченными садом и огородом. Животных он не держал. Сердцем участка был новый двухэтажный дом деревенского типа. К нему Дамиру пришлось добираться сквозь почти полуметровые сугробы. Казалось, что снег здесь сначала зимы не чистили. Хотя Белых уехал отсюда не так уж давно, Да мир быстро понял, что ему в любом случае пришлось бы пробираться в дом, хотя окно разбивать. Ветер стал слишком морозным, и бурю можно было пережидать здесь как минимум из соображений безопасности. Он был бы и рад воспользоваться тем заветным ключом, о котором рассказывал водитель, но ключа не было. «Конечно, его не было». Белых не настолько глуп, чтобы хранить ключ от дома на участке, где постоянно бывают наемные рабочие. Дамир ненадолго задержался у крыльца, раздумывая, как поступить, а потом все же решился. До встречи с Алисой он не умел вскрывать замки и учиться не хотел, но когда началась история с проектом, она настояла, что ему это пригодится». Дамир долго с ней спорил, однако в итоге сдался и выслушал пару уроков, просто чтобы она от него отстала. Со сложным замком и уж тем более сейфом он бы не справился, но примитивный замок, запиравший ферму белых, поддался неожиданно легко, словно его уже не раз вскрывали. За дверью Дамира встречал душный промерзший дом, такой мрачный. Что казалось будто люди ушли отсюда, целую вечность назад.